Тринадцатая глава. Преследование убегавших длилось несколько дней, и уйти удалось немногим. В общей сложности было убито почти 200 тысяч солдат коалиции и менее 5 тысяч венедов. Ну да, оно и понятно. Преследовать убегающих совсем не то, что идти на пушки. Нужно сказать, что солдаты померанской армии уничтожали врагов без всяких сантиментов. Если венгров или чехов просто брали в плен, то немцев и австрийцев даже не пытались. Солдаты, будь то венеды или немцы, прекрасно понимали – пожалеешь Прусака или австрийца, возьмешь в плен, и через несколько лет придется снова с ним сражаться. К венграм и славянским частям коалиции особых претензий не было. Мене Текилфарес было широко известно в Европе, и развал Австрии в армии Померанского дома считался делом решенным. Но так зачем убивать солдат потенциально независимых от Австрийской империи стран? В будущем они могут стать, если не союзниками – то хотя бы помогут развалить Австрию. Среди солдат Гриффичей хватало людей с весьма неплохим, по местным меркам, образованием, так что понять политику партии и растолковать ее товарищам они считали своим долгом. Да и пропаганда делала свое дело, так что хотя бы примерное направление политики Миронии более-менее понимал каждый гражданин. Через несколько дней после Фридландской битвы пришли известия от Саватия Ворона и Святослава. В битве у Оденса датский флот разгромили. Откровенно говоря, ожидаемо. Датчане, по сути, надеялись больше на внезапность, да на низкую боеспособность померанского и шведского флотов, старательно раздуваемую контрразведкой. В количественном же отношении объединенные флоты Унии превосходили датские более чем на треть, а в качественном – минимум вдвое. Плюс более грамотные тактические построения. Здесь сильно отличился Святослав, командовавший в битве брандерами. Примечание. Брандер – судно из тех, что не жалко, нагруженное взрывчаткой и горючими веществами. Обычно какое-то суденышко подводили к большому, фрегат, линкор, кораблю, после чего экипаж Брандера прыгал в море или заранее спускался на шлюпке, а судно с начинкой сцеплялось с жертвой и взрывалось, горело. Очень большой риск для экипажа Брандера. Принц не просто успешно командовал, но и сам стоял за штурвалом одного из них, после чего прыгал с горячего суденышка в мартовские воды Балтики. Узнав об этом, Владимир долго вдыхал и выдыхал воздух сквозь стиснутые зубы и поставил в памяти галочку «Выпарать сына» и, нужно сказать, выпорол. После битвы и пленения доброй половины датского флота адмирал Ворон собрался было сжечь ракетами Копенгаген, но... сдались, и снова Святослав, который с тремя батальонами морской пехоты принял капитуляцию. Уничтожив и захватив вражеских солдат, войска растеклись по вражеским городам, захватывая их. Какого-либо внятного сопротивления не было. После фридландской бойни, многократно преувеличенной слухами, как-то не тянуло. Тем более эти дьявольские ракеты. Берлин, Вена, Прага, Будапешт, Франкфурт, Копенгаген и многие-многие другие города приняли оккупационные гарнизоны. Дошло до того, что Владимиру пришлось исполчать вовсе уж престарелых ветеранов, так как элементарно не хватало солдат на охват такой территории. Европа замерла. Настолько убедительных и жестоких побед не было давно. Франция, Англия, Испания и другие державы принялись протестовать, обличать, клеймить. Но выступать с войском? Нет уж. Первое применение ракет вышло столь удачным, что большие игроки просто испугались. Да и чтобы они могли противопоставить помирании. Большая часть войск была задействована в Индии и Америках. Меньше. Против померанской армии ее было маловато. А собирать коалицию долго. Да и сейчас немногие захотят воевать с свинедами. Началось дипломатическое давление, невнятные угрозы и переговоры. Большие игроки захотели урезать осетра. Тем временем шел вывоз маломальски ценного имущества. Был составлен генеральный план. Банки, казначейства, монетные дворы, арсеналы, дворцы. Вывести предполагалось не то, что фигурный паркет из дворцов, но и облицовочный мрамор, гранитные плиты. Но прежде встреча с Павлом. Император в этот раз сам приехал в Штральзунд, несмотря на недавно родившегося второго сына, Николая, у которого крестным стал Потемкин. Тянуть кота за хвост не стали. Очень быстро разговор перешел к делу. «Давай-ка в парк», — предложил бывший ученик. «Я после корабля отойти никак не могу». Спустились и начали неспешную прогулку по дорожкам. «Эк ты шустро разгромил врагов!» Съели заметной долей неуверенности начал русский император. Ракетами своими. Не дам, понял его без слов Померанский. То есть сами ракеты дам, а состав греческого огня нет. И что так? Нотка недовольства прорезалась в голосе собеседника. Слишком просто повторить и слишком легко украсть. В подробности уж извини, вдаваться не буду, но у тебя секретности просто не выйдет. Намекаешь? Нет, не шпионы, хотя и они. «Понимаешь, ингредиенты специфические, и на Руси их нет, да и не используются. Начнешь возить откуда, мигом раскусят. Да и не нужно тебе. Это первое применение получилось столь удачным, но по правде сильно повезло. Поясни. Войско огромное, достолпились да очень плотно, и то попало меньше половины в раке ракет. Погибло от них около десяти тысяч от силы, остальные, если по чести, из-за паники погибли». А оружие, скажу тебе, дорогущим получилось. Но ведь удачно. Удачно. Я его и дальше буду использовать, но против городов, а не в полевых сражениях. А для этого тебе вон Ломоносов составчик не хуже подберет. Ладно, кивает Павел. С этим покончено. С захваченными землями что хочешь делать? Померанский помолчал немного, затем начал негромко, четко выговаривая каждое слово. По Берлину оставлю себе и... «Отдай мне Силезию из Гданьском». Император аж закашлялся. «А не слипнется, Федрон? Ты понимаешь, что такой добычи тебе Европа не простит?» «Простит. Смотри, я забираю Силезию и по Ну, так я решил назвать прусские земли, которые присоединю. Забираю Гданьск. Начинается свара. Все большие хотят откусить долю пирога. Так?» «Так», — машинально кивнул Павел. «Ну, смотри». — Данию я разгромил, и тебе отдаю шлезвик с Гольштейном уже полностью. То есть тебе его не простят. А вот твоим сводным сестрам, особенно если это будут независимые государства, отдадут. Хороший куш. — Да, неплох. Но проблему с сестренками можно решить и по-другому, — хищно улыбнулся император. — Можно. Вот только за то, чтобы шлезвик с Гольштейном не вошли в состав Российской империи, будет воевать прежде всего Англия. Потянешь? «Нет», — неохотно сказал ученик, — «если б на суше, то-то и оно. Далее я передаю тебе карту месторождений в России. Есть золото, есть серебро, медь, железо, даже алмазы. Проверено». Павел рванул, ставший вдруг тесным воротник. «Откуда?» «Старой веры. Раскопали старые карты еще со времен Грозного, а некоторые так едва ли не допотопных. Проверили. Ну и вот. А почему тебе?» — Так ты сам знаешь, — развел руками Рюгин, — как они меня называют. — Знаю. Князь Руянский и Вольга. — Так ничего это тебе не говорит? — прищурился Померанский. — Ясно. Пророчества всякие и прочее. — Ну, тут не знаю, но факт остается фактом. Поставили на меня. — Много. — Одного только железа больше двадцати крупных месторождений. И не где-то за Уралом. Замолчали. Предложение было пусть и специфическим, но сырьевой голод в России был страшным. Это потом откроет месторождение, а пока... Пока даже медь была дефицитом. Железа. Есть на Урале и в Сибири. Вот только людей там сильно не хватает, да и транспортные расходы. Информация же Грифича позволяла, наконец, сделать мощнейший рывок и догнать экономически, пусть и не полностью, страны Запада. «Мало», — хрипло произнес Павел. Владимир бледно улыбнулся и выложил козырь. «Мальту я тебе помог захватить. Именно я. Не удивляйся». Потом документы покажу, сам посмотришь. Но ты понимаешь, что этого мало. Укрепиться в Средиземном море толком не выйдет. Я предлагаю брать Кипр, но уже не тебе единолично. Поделим». «Ладно, я согласен», — задумчиво согласился самодержец русский. «А остальные?» «А что остальные?» «Франция сейчас выигрывает колониальную войну. Значит, нужно сыграть на стороне Англии. Пусть дальше рубят друг друга». Если я предложу Георгу пленных прусаков до да австрийцев, то как ты думаешь, обрадуется? Павел засмеялся. Да он солдат просил у всех подряд, даже ко мне лез, хотя отношения у нас. Ну вот. Так что англичанам, немцев пленных, да можно кое-какие прусские земли к Ганноверу присоединить. Ну, это в крайнем случае, так-то не хочется. Ясненько. А Францию послать? Точно. Я, да ты, да Георг, легко. Сейчас они в принципе не смогут выставить серьезных войск. А если еще Георг солдат прусских не растранжирит по-глупому, то они там долго еще воевать будут. Утвердили предварительно и этот пункт. Мелочи распишут уже дипломаты и разведчики, с учетом международной обстановки и прочего. А Австрии как? Разваливать буду, спокойно ответил Рюгин. Она и раньше-то с трудом держалась, а после таких поражений. Я же как с этими лоскутками разговариваю. — Дескать, если вы являетесь составной частью Австрийской империи, то поговорим о контрибуции. Проще говоря, все буду подчистую выгребать. — А не боишься? — перебил его император. — Англии может не понравиться такое промышленное усиление помирания. Они конкурентов не любят. — А и не будет. Я аж эти станки и прочее оборудование буду выгребать прежде всего, чтобы ослабить Австрию. Рабочих в таких количествах у меня просто нет. — Гм, а со мной поделишься? — Конечно. А тебе одних только трофейных ружей могу продать не менее четверти миллиона. — Да зачем они мне? — удивился Павел. — И переселенцам раздавай, — пожал плечами Вольгаст. Все солдатам меньше возни с их охраной. — Гм, интересно. Ладно, ты не против, если Чехией займусь я? Супруга все-таки из-подибрадов, так что родственники на престоле лишними не будут. Да и другие земли хотелось бы подгрести. — Мешать не буду. Действуй. — решительно кивнул Грифич. — Только я бы на твоем месте дальше Чехии не лез. — Да слушай. Договоры торговые и прочее заключай, а взаимопомощи там я и для себя на них надавлю. А вот на трон никого не сажай. Твой из-под можешь впихнуть на престол. Но исключительно на чешский. Моравия там или Словакия. Лучше не лезь. — Это с чего бы? — возмутился император. — Там сейчас самое благодатное время. Посадить на трон кого угодно можно. — Можно? — согласился Владимир. — Ну вот усидеть. Они должны наиграться в независимость, понимаешь? То есть все эти кучки местной аристократии и всевозможных борцов за свободу начнут выяснять отношения между собой, да соседями, Лезь туда — крайним окажешься. А уж к России присоединять и вовсе не вздумай. — Пожалуй, — неохотно согласился Павел. — Обещать не буду, но к сведению приму. Только вот что, царственный мой брат выделил он голосом, подозрительно глядя на бывшего наставника. «А с чего ты мне так настойчиво путь в Восточную Европу преграждаешь?» «Да. Лезь, она мне не нужна, поверь. А на твоем месте я бы лучше поставил на Болгарию. Сейчас она под Турцией, и сил на нее у тебя нет. Но лет десять-двадцать, и как раз хватит. А Болгария, царственный брат, это все-таки крупный народ, а не несколько десятков народов. Были они частью империи» были и самостоятельной и могучей державой, так что к Руси присоединять нежелательно, проблем будет больше, чем выгоды. А вот посадить туда одного из своих младшеньких – идея Павлу понравилась. К лету только-только начала разворачиваться мирная конференция. Друг Георг, которому в приватном письме было заранее объявлено о лишних солдатах, был настроен очень решительно, настолько, что сам прибыл в Штральзунд. Событие не то, что беспрецедентное, но рядом – При ближайшем знакомстве с английским королем Померанского аж закорюжило. Для лучшего понимания он включил эмпатию и прочие сверхспособности. Нотка безумия отчетливо читалась. «Мой царственный брат», — разговаривать с Георгом приходилось именно в таком ключе. «Мне притят аппетиты Франции, а еще глупость провоцировать большую войну, когда идет передел колониальных владений». Грифич покачал головой, показывая степень неприятия для наглядности да еще и тратить колоссальные доходы на содержание двора, позволять всяким проходимцам воровать. Аристократии всегда было позволено чуть больше, осторожно, сказал англичанин. Да я и не спорю, согласился с ним Владимир. Джентльмену незазорно обогащаться, участвуя в управлении государством. Но именно участвуя, а у лягушатников, какие-то подносчики ночного горшка имеют больше вес, чем уважаемый промышленник или боевой генерал. Георг закивал. Тема для него была больной. Но так не зря разведка помирания искала слабые места. «Все так, мой царственный брат», — с жаром подержал он, — «просто стыдно смотреть, на что уходят деньги и усилия французского народа. Вместо того, чтобы нести цивилизацию дикарям», — подкинул дровишек Вольгаст. Вскоре выяснилось, что взгляды у собеседников в некоторых вопросах совпадают просто удивительно. В частности, нехорошая Франция должна отойти в сторонку и уступить свое место цивилизованной стране в лице Англии. Бред, но политика. Причем Георг уже имел червоточенку в мозгах, и, если верить эмпатии, воспринял высказывание всерьез. Чуть погодя, через несколько дней Камеранский по большому секрету признался ему в своей русофобии. Дескать, так ему не нравятся злобные русские, но боится, боится их. А так они, Венеды, самые настоящие германцы. Приходится заигрывать со славянами, да, но только в пику злобным прусакам и прочим вестфальцам. А как только, так сразу «Ух!» Ситуация была заранее обговорена с Павлом. Появление еще одного мощного славянского государства, да еще и дружественного огромной России, могли посчитать опасным. Так что во избежание решили разыграть карту русофобии и охлаждения отношений. В противном случае даже Франция с Англией могли забыть свои разногласия и объединиться против Венедии и России. По поводу игр в независимость Грифич оказался прав. К своему большому сожалению ни о каком славянском единстве в славянских землях разваливающейся австрии речи не было до гражданских войн дело пока не дошло но всего за полтора месяца в одной только моравии появилась пять группировок аристократов желающих посадить на трон своего представителя а в каждой группировке свои течения были уже мелкие стычки дуэли в огромных количествах а по непроверенным пока данным вход пошли яды Единственной приличной династией выглядели падебрады, которые в Чехии выдвигались на безальтернативной основе. Но Павел все-таки не удержался и откусил по кусочку спорных земель от Словакии и Моравии. Ой, зря! Этого они России не простят. В начале лета из Англии пришли транспортные корабли, забрали прусских и австрийских солдат из неблагонадежных. В общей сложности набралось почти 40 тысяч человек. Но Померанский нисколечко не жалел об усилении вечного противника. Франция сейчас была на подъеме и явственно побеждала в колониальной войне. Так что подкинуть дров он считал своей обязанностью. В конце концов, французы сделали ничуть не меньше подлостей. Одна только поддержка Турции на протяжении веков чего стоит. Помимо солдат, позднее транспортники забирали их гражданских. Многие немцы не пожелали оставаться и решили попытать счастья в Америке. Что характерно... Эмигрировали в основном из Пруссии и развалившейся Австрии. Жить в странах, где экономические проблемы гарантированы как минимум на ближайшие лет двадцать, желали не все. Переехать же в соседнюю благополучную Померанию или Россию, кто-то просто боялся нового Аттилу и страшного русского царя. Успела отметиться прусская пропаганда, кого-то не пропускали пограничники как неблагонадежного или просто ненужного. Из особо приятного... От Англии удалось отделаться только вражескими солдатами. Звучит не слишком правдоподобно, но они требовались вот прямо сейчас, срочно, иначе станет поздно. Так что, когда Померанский стал затягивать переговоры, парламент пошел на уступки, и Ганновер не увеличился ни на метр.